Глава двадцать девятая Сестра Агнес из монастыря Кларисинок, расположенного в английском, в Участере, провела в дороге больше тридцати шести часов подряд. Уже начала думать, что они вообще не доберутся до обители, находящейся в Неаполе. Когда это, наконец, произошло, выяснилось, что монахи не опоздали более чем на два часа и успели лишь на поздний ужин поглощенный в полной тишине, пока мать-настоятельница читала им из святого Августина. После чего они отправились разбирать свои скудные пожитки. Сестры, собравшиеся в обители, прибыли из разных монастырей в Европе и из двух в Америке. Однако большинство было из Ассизи, поэтому свободное время между ужином и звонком на вечернюю молитву в 7.15 заполнила оживленные беседа новых знакомых. Им представили наставников обители, монсеньора Пьетро, показавшегося сестре Агнас каким-то странным и суровым, и обаятельного, мягкоголосого священника по имени отец Джованни, который быстро откланялся, сославшись на то, что ему нужно работать над завтрашней проповедью. После вечерней молитвы в половине восьмого наступила так называемая «Великая тишина» а к половине десятого все заботы дня должны были быть завершены. И еще через час все выключат свет и лягут в кровати, чтобы в половине шестого встать к не молить. Сестра Агнас считала, что вести подобный образ жизни было непросто, особенно в наше время, когда религии и монастыри подвергались постоянным нападкам со стороны материалистов и скептиков внешнего мира. Однако он обладал ритмической простотой и чистотой взглядов, что как нельзя лучше соответствовал ее темпераменту. Она решила провести последние минуты дня в часовне, где запрещалось разговаривать, прежде чем вернуться в свою комнату, поскольку итальянским владела плохо, а остальные англоязычные монахини были американками, и, следовательно, такими же чуждыми ей по речи и культуре, как и итальянки. По крайней мере, сестра Агнес этого не опасалась. Прекрасно осознавая, что она очень робкая всегда была такой, монахиня так старательно избегала всего нового и необычного, что это мешало простой христианской благотворительности, которой женщина ежедневно посвящала себя. Даже сама эта поездка была идеей матери-настоятельницы, плохо замаскированной попыткой хоть немного излечить сестру Агнес от пугливости и замкнутости. Она находила странным, что монахиню могут считать чересчур замкнутой. Но понимала, что с ней трудно иметь дело. Сестры Кларисинки проводили много времени, предаваясь благочестивым мыслям в уединении, но им приходилось работать вместе. Завтра она познакомится с американками. Наверняка у них, кажется, достаточно общего, и удастся немного успокоиться. После уличной жары часовня встретила ее блаженные проклады. Сестра Агнес скучала по мягкому английскому климату и радовалась тому, что на следующей неделе вернется домой, где встретит Пасху. Однако приезд в обитель был частью предпраздничного покаяния, совершаемого в память о страданиях Христа. В церкви она почувствовала себя точно так же, как всегда. Маленькой и незначительной, что неизменно доставляло ей удовлетворение. Сестра Агнас взяла в руки чётки, решив перед сном прочитать десять молитв. Она по привычке сосредоточится на скорбных тайнах. Услышав за спиной шорох, в первый раз Агнас не придала этому значения, решив, что к ней присоединилась еще одна монахиня. Однако, когда он прозвучал снова в сопровождении шипящего свиста, который она приняла за шепот, сестра обернулась, негодуя на то, что кто-то посмел нарушить тишину. Но кроме нее в часовне больше никого не было, и незнакомая обстановка вселила в нее беспокойство, даже страх, чего сестра Агнес еще никогда не ощущала в Доме Божьем. Она завершила молитвы, сознавая, что последняя была прочитана чересчур поспешно и мысленно дала себе слово завтра перед сном прийти сюда снова и прочитать два десятка. Чувствуя, как у нее дрожат руки, сестра Агнес прошла вдоль рядов скамей и преклонила колени перед алтарем. Бросив взгляд на дарохранительницу, напоминание о присутствии Господа, Она почерпнула в ней силу и вышла из часовни, с голким стуком закрыв за собой дверь. Часовня выходила в сводчатый коридор с облупившейся краской на стенах без освещения, так что после того, как дверь закрылась, единственный свет проникал из внутреннего дворика, расположенного впереди, да и тот слабый. Агнас поспешно направилась к нему, вслушиваясь в тишину. Сестра решила, что у нее разыгралось воображение. Она устала, на нее действует незнакомое место, только и всего. Тут снова раздалось шипение, переходящее в рык. Глаза у сестры Агны стали размером с блюдца, по спине пробежали мурашки, ноги лишились способности передвигаться. Она застыла на месте. — Кто здесь? — спросила монащиня, обращаясь к темному каменному проходу. В ответ не прозвучало ни звука. Сестра Агнес приготовилась сделать следующий шаг, и только тогда раздалось слабое царапание, похожее на звук, который издает на твердой поверхности крупное насекомое, а, возможно, наскрежет длинных ногтей по камню. Резко обернувшись, сестра Агнес посмотрела в сторону двери в часовню, Темнота была почти полной, и все же она разглядела что-то бледное, скорченное, неподвижное и лишенное волос. Это могла быть забытая химера-горгулья, оставленная сидеть возле двери, но ее глаза горели огнем. Сестра Агне словно приросла к месту, у нее на глаза навернулись слезы, она была не в силах отвести взгляд. Тут существо зашевелилось, и сестра Агнес побежала в так словно за ней гнались хозяева преисподней.